Глава 12. Празднуйте победы и достижения. «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным», — так любит говорить Чарльз Амбеланг. «Всем хочется, чтобы их окружали люди с положительным настроем и чувством юмора, люди, с которыми отлично работать, потому что каждый ценит, что делают остальные». Официально Чарли — заместитель вице-президента университета Санта-Клары. Неофициально его считают главным вдохновителем. К моменту, когда он заступил на должность, кадровая служба была совершенно деморализована. На успехи никто не обращал внимания, зато ошибки и неудачи строго наказывались. Один из членов команды говорит, «Мы отчаянно нуждались в руководителе, который уважал бы наш труд». Чарли сразу это понял, с ним каждый почувствовал себя полезным. Он пробудил во всех энтузиазм и желание работать на благо сообщества кампуса. Чарли всегда говорит своим сотрудникам, что верит в них и не сомневается, что они добьются успеха. А еще, когда хочет отметить какое-нибудь достижение, выдает потрясающие импровизации. К примеру, как Тарас поехал в супермаркет и накупил коробок мороженого всех сортов. Вернувшись, выгрузил все в почтовую тележку, включил на смартфоне музыку фургончика с мороженым и курсировал по офису, одаривая сотрудников лакомством, какое кому больше нравится. Периодически Чарли устраивает совместные вылазки, например, отдел кадров в кино. Когда недавно на экраны вышел новый блокбастер, Он купил билеты, так, чтобы любой сотрудник мог взять с собой члена семьи или друга. А потом все вместе отправились ужинать и обсуждать фильм. Еще он ежегодно организует пятничные вечера, совместный поход на бейсбол. «Это славный способ отметить окончание рабочей недели, провести время в непринужденной атмосфере, поближе узнать коллег, познакомиться с их семьями», — говорит один из подчиненных Чарли. Благодарности Чарли всегда носят личный характер. Так, на недавний день чествования сотрудников он от руки написал более 30 посланий и каждому приложил маленькую игрушку, всем разные. Чарли получил под свое начало группу, где люди боялись сказать и сделать что-то, что хоть чуть выходило за рамки их официальных обязанностей. Теперь эта команда сплоченный, слаженно работающий организм. Здесь поощряются идеи и предложения. Все поддерживают друг друга, а общие и индивидуальные достижения отмечают и празднуют. Рассказ о Чарли подытоживает еще один его сотрудник. Он всегда находит способ вселить энтузиазм, умеет сделать так, чтобы все захотели работать еще лучше. У него талант... привносить в работу удовольствие и веселье. Пример Чарли Амбеланга подтверждает результаты наших исследований. Эффективность сотрудников повышается, если лидер публично отмечает заслуги тех, кто преуспел, показывает, что все делают общее дело, создает среду, которой люди дорожат. Все это описывает лидерскую заповедь Празднуйте победы и достижения, чтобы укреплять командный дух. Вам необходимо Создавать и поддерживать дружескую атмосферу. Принимать личное участие в делах команды. Объединяя людей, празднуя коллективные успехи, непосредственно выражая благодарность, лидер создает дружескую атмосферу, способствует сплочению и укреплению команды. Его живое личное участие в общих делах показывает, что каждый вносит вклад в достижение поразительных результатов. Создавайте и поддерживайте дружескую атмосферу. Очень во многих организациях считают, что корпоративные мероприятия только мешают. Это ошибка. Люди — животные социальные. Они запрограммированы на общение с другими людьми, ориентированы на совместные действия и формирование социальных связей. Сильные и широкие социальные связи укрепляют взаимодействие, способствуют обмену информации, росту доверия и эффективности коллективных усилий, повышают уровень удовлетворенности и, кстати говоря, благосостояния. На примере ряда успешных и стремительно развивающихся современных компаний можно убедиться во все возрастающей необходимости социального общения. Facebook, WhatsApp, QQ, WeChat, Qzone, Instagram, Twitter, Skype насчитывают более миллиарда пользователей, а ведь это не единственные соцсети. Согласно исследованиям, у активных пользователей социальных сетей больше знакомых и близких друзей, чем у тех, кто не пользуется ими. Социальный капитал столь же важен для успеха и счастья, как физический и интеллектуальный. Корпоративные праздники, пожалуй, один из лучших способов реализовывать потребность в общении в дружеской атмосфере. Исследования показывают, что такие мероприятия привносят в коллектив энтузиазм и целеустремленность. Они объединяют людей, связывают с общей историей и ценностями. Церемонии и ритуалы создают сообщество, укрепляя индивидуальный и корпоративный дух. Когда все идет хорошо, они позволяют нам насладиться успехом. В трудные времена помогают сплотиться. обрести веру и надежду на лучшее будущее. Разрыв в уровне мотивации, гордости за свою организацию и лояльности к ней между сотрудниками, чьи лидеры всегда устраивают корпоративные мероприятия и празднования, и сотрудниками, чьи лидеры редко делают это, составляет почти 25%. С помощью праздников лидеры формируют командный дух, Обеспечивают социальную поддержку, что необходимо для преуспевания и особенно важно в сложные периоды. Чаще всего торжества нацелены на упрочение связей между рабочей повседневностью, корпоративными ценностями и достижениями команды. Образцовые лидеры стараются не упускать возможности убедиться, что все разделяют общие цели. К примеру, вице-президент по продажам компании Seagate Technology Курт Ричардс в конце каждого месяца устраивает телеконференции, в которых участвуют все члены команды. Они посвящены чествованию сотрудников, удостоенных бурных оваций. Бурные овации — корпоративная программа. Коллеги предлагают отметить своих товарищей, внесших наибольший вклад или достигших иных успехов. Участники телеконференции видят фотографии героев месяца, а Курт рассказывает об их достижениях. Затем он благодарит тех, кто выдвигал кандидатуры. «Конечно, мы все очень заняты работой, но очень здорово, что это не мешает отмечать успехи коллег». Такое публичное и искреннее признание заслуг показывает и лауреатам, и остальным участникам, что их ценят. что они – часть доброжелательного сообщества, где все поддерживают друг друга. Подобный подход очень важен в наше время, когда по статистике семь из десяти американцев желали бы, чтобы их больше ценили на работе, а 83% указывают, что могли бы выражать благодарность коллегам и подчиненным намного чаще. Корпоративный праздник, чествование сотрудника, группы или организации независимо от повода дают лидеру прекрасную возможность открыто общаться с сотрудниками, проявлять поведение, укрепляющее общие ценности и ориентированное на общее достижение. Образцовые лидеры понимают, что культура празднований подпитывает чувство единства коллектива, Одно из главных условий, мотивации и приверженности сотрудников организации. Кроме того, кому захочется работать там, где царит скука, где никто не обращает внимания на важные даты и никогда не бывает праздников. Дэвид Кэмпбелл, бывший старший научный сотрудник Center for Creative Leadership, метко замечает. Лидер, который игнорирует корпоративные мероприятия или препятствует им, считает их пустяком или нерентабельной тратой времени, игнорирует и саму суть коллективных отношений, пренебрегает общим ритмом истории. Праздники — знаки препинания, которые придают осмысленность отрывкам исторического текста. Без них нет ни начала, ни конца, и жизнь превращается в нескончаемую череду будней. Отмечайте достижения. Как упоминалось в главе одиннадцатой, личная похвала и благодарность укрепляют в человеке уверенность, что его ценят, и это положительно сказывается на его работе. Чествование заслуг и успехов обладает таким же эффектом, но имеет и ряд других преимуществ. Подобные публичные мероприятия Возможность продемонстрировать на конкретных примерах, что мы делаем именно то, что обещаем. Так появляются образцы для подражания. Они наглядно убеждают, что поведение, которое приветствуется организацией, вполне реально. Публичное празднование успехов положительно сказывается на лояльности как отличившихся, так и их коллег, показывает, что каждый может внести значительный вклад в общий успех. Опросы показывают, степень публичного признания прямо коррелирует с представлением сотрудников о том, как важна их работа и насколько ценят их вклад. Опыт Реймонда Ю подтверждает эти выводы. Реймонд руководит инженерным отделом в Intuitive Surgical. Его команда отвечает за разработку хирургических степлеров. Он придумал остроумный приз. Заказал красный канцелярский степлер и прозрачный футляр к нему. И на еженедельном собрании представил команде награду. Красный степлер будут получать сотрудники, ярко проявившие себя в следовании нашим ценностям. Идея настолько пришлась по душе всем, что ее решили распространить на другие отделы. На ближайшем корпоративном форуме Рэй вновь объяснил суть премирования красным степлером. Предназначение красного степлера — отметить высокую оценку поведения, укрепляющего общие ценности и коммуникации внутри команды. Таким образом мы выражаем друг другу признание и уважение. Через месяц награжденный красным степлером будет выбирать следующего лауреата из числа коллег. Это не навязанное руководство к вашим действиям. Это награда, созданная вами и для вас. Вы вольны сделать ее тем, чем пожелаете, отражением ценностей, которые вам близки. В этом месяце я хочу вручить красный степлер Санни Рану за его инициативу по применению новейших поисковых алгоритмов при анализе данных. Команда рассматривала иные варианты, и он проявил смелость и ответственность, самостоятельно выбрав то, что оказалось лучшим для компании. Далее на сцену для получения награды поднялся Санни. Он продемонстрировал аудитории созданную им программу и поблагодарил коллег, помогавших в работе над этим, как он выразился, секретным проектом. «Все были», — говорит Рэй. в полнейшем восторге от подобного поворота. Творческая составляющая идеи красного степлера раздвинула привычные представления сотрудников о методах корпоративного поощрения. Эта награда стала для них важнее, чем даже финансовые премии. Получая награду, Санни заявил, что она значит для него особенно много, поскольку вручают ее коллеги. Это прозвучало... от самого сердца, заключает Рэй. Подобные публичные церемонии по-новому освещают общие ценности и видение будущего, служат коллективным напоминанием о том, ради чего люди остаются в организации. Став частью жизни компании, празднования формируют чувство единения, принадлежности к общему большому делу, укрепляют командные связи и доверие друг к другу. Кому-то бывает неловко публично хвалить коллег, могут мешать опасения, пробудить в других зависть или обиду. Забудьте об этом. Во всех командах, одерживающих победу, есть самые ценные игроки. И претендентов на награду MVP, награду наиболее ценному игроку, обычно определяют их товарищи. Публичные торжества – Отличная возможность поблагодарить людей за выдающуюся работу, напомнить всем об общих ценностях и значении вклада каждого в деятельность организации. Личное поощрение – хороший способ мотивировать сотрудника, ведь это сказывается и на работе команды. Психологи показали, что люди неосознанно перенимают настрой и поведение окружающих. Такой механизм называется эмоциональным заражением. У человека, наблюдающего за кем-то, происходит активация определенных участков головного мозга. Его ощущения при этом похожи на те, которые он испытывал бы, сам действуя таким образом. В итоге наблюдение за поведением других может перерасти непосредственно в его зеркальное отражение. Чтобы генерировать энергию и приверженность общему делу, вы должны публично отмечать успехи и заслуги. Церемонии и празднования помогают улучшать атмосферу в коллективе, укрепляя во всех понимание, что каждый заботится об остальных и уважает их. Публичные мероприятия, замечает финансовый директор Rocket Fuel Брайан Далтон, стимулируют позитивные ожидания, Вселяют уверенность, что и дальше все будет идти на таком же или даже более высоком уровне. Публично признавая чью-то хорошую работу, вы помогаете всем установить стандарт, на который нужно равняться. Вы не просто отмечаете сотрудника, чтобы он почувствовал, что его ценят и уважают. Вы гласно пропагандируете общие ценности и победы, чтобы остальные могли увидеть и повторить их. Обеспечивайте социальную поддержку. Отношения, базирующиеся на социальной поддержке, характеризуются высоким уровнем доверия и заботой об интересах друг друга. Если людям не нравятся коллеги, они не работают в полную силу и не задерживаются надолго в этом коллективе. Сравним результаты исследования эффективности групп, состоящих из друзей, и групп, состоящих из просто знакомых. Знакомые предпочитали действовать в одиночку и разговаривали с согруппниками лишь при необходимости. Следовательно, они неохотно обращались за помощью и не стремились указывать на ошибки других участников. В группах друзей, напротив, с начала проекта царило оживленное общение. Неудачные идеи подвергались критике, более продуктивные принимались, обратная связь была своевременной. Чувство связи с коллегами повышает ответственность, вовлеченность и лояльность к организации. Сотрудник, который работает рядом с другом, в семь раз больше склонен отдавать себя делу, чем тот, у кого в коллективе нет друзей. Долгосрочное исследование, проводившееся в США и Европе, также показало, что сотрудники, у которых была социальная поддержка, имели более высокий доход. Эти результаты оставались верными и через два года, и через девять лет. Без социальной поддержки возможность сотрудничества часто игнорировалась. Люди не доверяли другим людям и их мотивам. Исследование, в котором участвовали более трех миллионов респондентов из разных стран, продемонстрировало, что социальная изоляция влияет на здоровье хуже, чем ожирение, курение и алкоголизм. Наши опросы подтверждают, что подлинный командный дух и чувство взаимосвязанности присущи коллективам, где лидеры активно выражают благодарность – и признательность сотрудникам за их вклад. Те же сотрудники сообщают, что чувствуют себя высоко высокооцененными, убеждены, что их работа значима и приносит пользу. На практике эти чувства воплощаются в готовность прикладывать дополнительные усилия для достижения целей организации и решения проблем. Эти данные хорошо иллюстрируют рассказ Ферхата Зора о том, как он работал над проектом по управлению эффективностью в Borusan Logistics в Турции. На очередном совещании управляющий, проанализировав деятельность разных подразделений, отметил, что им необходимо больше помогать и поддерживать друг друга. Каждая ежемесячная встреча завершалась общим празднованием того или иного достижения. После успешного окончания одного проекта Руководство поздравило каждого сотрудника и даже устроило вечеринку сюрприз. Радость и гордость переполняла всех. Многочисленные фотографии с вечеринки потом публиковали в соцсетях и в информационном бюллетене компании, говорит Ферхат. Все это показало, каждый человек вносит важный вклад, каждый делает все возможное для успеха компании. Результаты междисциплинарных исследований подтверждают, что такой подход повышает производительность команды, положительно сказывается на психологическом состоянии и даже на физическом здоровье ее членов. Социальная поддержка не только улучшает настроение и самочувствие, но и увеличивает сопротивляемость болезням, особенно в периоды сильного стресса. Выводы верны для людей любого возраста, пола и этнической принадлежности. Даже с поправкой на такие факторы, как курение и наличие серьезных заболеваний, люди с узким кругом социальных контактов имели в 2-3 раза больше шансов умереть в молодом возрасте, чем те, у кого были друзья, с которыми они постоянно общались. Выдающиеся результаты невозможны без социальной поддержки. Анализируя речи лучших бейсболистов при вступлении в зал славы, исследователи обнаружили, что две трети были посвящены благодарности товарищам не столько за практическую и техническую помощь, сколько за эмоциональную поддержку и дружбу. Это верно в семье, в обществе, на спортивной площадке, верно и на работе. Исследования выявили, что люди, у которых на работе есть близкий друг, со значительно большей долей вероятности налаживают отношения с клиентами, выполняют больший объем работы за меньшее время, получают от работы больше удовольствия, чаще предлагают инновационные идеи и делятся идеями, чувствуют себя информированными, не сомневаются, что их мнение имеет значение. соблюдают условия техники безопасности, менее подвержены несчастным случаям. В итоге наличие друзей приносит пользу не только вашему здоровью, но и вашей работе. И здесь скрыты серьезные перспективы, потому что на данный момент менее чем один из пяти опрошенных Считает, что его организация способствует развитию дружеских связей между сотрудниками. У нас собрана масса историй личного лидерства, ключевую роль в которых сыграли прочные взаимоотношения. Если люди искренне привязаны к своим коллегам, они чувствуют себя в большей степени благополучными, ярче проявляют себя в работе и более преданной организации. Если же сотрудники обособлены и отчуждены, то вряд ли можно ждать от них выдающихся результатов. Лидеры понимают, празднование успехов свидетельствует о внимании к усилиям сотрудников, показывает, что их ценят и что они могут рассчитывать на остальных. Празднование закрепляют осознание, что все нуждаются друг в друге. Как объясняет Андреа Берардо, в прошлом менеджер технических проектов «Альстом» Швейцария, «По моему опыту, публичные торжества крайне важны для самооценки сотрудников, необходимы для формирования чувства общности, которое позволяет людям видеть себя частью команды. Кроме того, это прекрасный повод еще раз напомнить об общих ценностях и подтвердить общие цели». Вместе веселее. Радость и веселье на рабочем месте – не роскошь. Каждая история личного лидерства представляет собой комбинацию упорной работы и удовольствия. Практически большинство людей согласны с тем, что без удовольствия от взаимодействия с другими членами команды им не удалось бы поддерживать высокий уровень интенсивности работы. Все лучше чувствуют себя, когда работают с людьми, которые им нравятся. Соучредитель и управляющий директор сети ресторанов американской кухни в России Шон Маккенна поделился с нами. Обязательно убедитесь, что вы и ваша команда получаете удовольствие. Майк Сойер, вице-президент по маркетингу «Периметр X, подтверждает роль положительных эмоций. Например, он рассказывает, как изменились совещания по планированию. «Мы организовали в отделе неформальную зону для встреч, с диванами, телевизором и прочим, чтобы любая беседа, совещание, заседание проходили в уютной, дружественной обстановке. Все было устроено так, что каждый при желании мог свободно присоединиться к остальным». Укреплять товарищеские отношения помогали и общие праздничные обеды, на которых мы отмечали завершение очередного этапа работы или достигнутый успех. Удовольствие служит росту продуктивности, обеспечивая то, что в психологии называют субъективным благополучием. Речь не только о вечеринках, играх, праздниках и смехе. Сертифицированный специалист по финансовому планированию и глава Generation Wealth and Investment Уэйн Там рассказал нам о своем бывшем руководителе, который получал истинное удовольствие, разбирая сложный компьютерный код или составляя технические задания. Он всегда сохранял позитивный настрой, который передавался и нам. Мы поняли, что работа может доставлять удовольствие. Я убедился, конечно, за работу платят, но можно еще и наслаждаться тем, что делаешь. Исследования показывают, что работа, сопряженная с удовольствием, повышает навыки эффективного решения проблем, развивает креативность, а значит, улучшает моральный дух, производительность и способствует уменьшению текучести кадров в организации. Например, исследовательская организация Great Place to Work Institute ежегодно проводит опрос по оценке работодателей среди десятков тысяч сотрудников. Один из пунктов «Я получаю удовольствие, работая здесь». Подавляющее большинство, 81% сотрудников компаний, которые занимают первые места в списке лучших работодателей Fortune 100, базирующимся на этом опросе, единодушны. Рабочая обстановка доставляет им радость. Автор книги «Смех. Научное исследование», нейробиолог из Университета Мэриленда Роберт Провайн пишет, «Смех связан прежде всего не с юмором, а с социальными отношениями. Вполне возможно, что оздоровительный эффект смеха Основан на социальной поддержке, которая его стимулирует. Тон всегда задают лидеры. Открыто демонстрируя радость и энтузиазм по отношению к своей организации, членам команды, клиентам и даже к стоящим задачам, лидер дает посыл остальным, что такое поведение приемлемо и совершенно нормально. Работа в современных организациях требует от человека больших усилий, и осуществлять их помогает обстановка, поддерживающая чувство личного благополучия. Вот как описывает свое отношение к работе Джанет Чиклс, директор по телекоммуникациям Polaris Wireless. «Мне нравится, когда на работе весело. На работе проводишь немалую часть жизни, и нужно получать удовольствие от этого». Будьте серьезны, выкладывайтесь, но находите способы радоваться успехам. Позволяйте себе немного беззаботности, даже если все идет не совсем просто. Ведь если работа в радость, если ваши сотрудники чувствуют, что их труд ценят, то они охотно приложат дополнительные усилия, когда это потребуется. Принципы, которые вы провозглашаете, должны соответствовать достижениям, которые вы отмечаете, иначе ваш авторитет пострадает. Любое торжество должно выражать искреннюю приверженность фундаментальным ценностям и посвящаться людям, которые их разделяют. Без искренности даже самые изобретательные чествования будут скорее развлекать, чем воодушевлять. Только искренность. Подлинность способна вдохнуть жизнь в работу, сделать так, чтобы она была в радость. Принимайте личное участие в делах команды. Наш разговор об образцовом лидерстве начался с того, что лидер указывает путь. И вот мы описали полный круг. Если вы хотите, чтобы люди во что-то верили, и поступали в соответствии со своими убеждениями, вам необходимо подавать пример, принимать личное участие. Вы должны практиковать то, что проповедуете. Желая создать культуру высших достижений, вы должны лично отмечать действия, которые поддерживают эту культуру. Менеджер по контрактам австралийской ALS Industrial Мушфик Рахман Сразу заметил рост производительности, когда стал общаться персонально с каждым сотрудником и благодарить за работу. «Люди ценили, что я уделяю им столько времени и вникаю в их проблемы», — отмечает он. Искренне, как мужфиг, выказывая другим свой интерес и участие, вы тем самым транслируете всем положительный сигнал. Здесь все ценят и уважают друг друга. Здесь выражают признательность. Работать вместе весело и радостно. Вашему примеру обязательно последуют. Так в организации развивается культура поддержки и признания. В подобной атмосфере лидерами становятся все. Каждый подает пример, каждый поддерживает остальных и отмечает их успехи. Когда это происходит, компания обретает репутацию отличного работодателя. Приведем цифры из наших опросов. Подчиненные, указывающие, что их лидер почти всегда лично благодарит их и отмечают успехи, в среднем на 20% выше оценивают собственную мотивацию, гордость за организацию и продуктивность. Разрыв резко возрастает до 40-50% при сравнении этих показателей с показателями сотрудников, чьи лидеры лично благодарят и отмечают успехи лишь время от времени. С признанием, исходящим лично от лидера, и его участием в праздновании достижений сотрудников, связано, насколько они чувствуют себя и свой труд оцененными, а также, как они сами оценивают надежность и эффективность лидера. Везде, где встречается высокая культура, прочно опирающиеся на фундаментальные ценности, вы обнаружите и лидеров, живущих этими ценностями. Бет Таут, работавшая финансовым аналитиком Citibank, рассказала нам о своей начальнице, которую звали Джо. Джо всегда благодарила сотрудников за их старания и поздравляла с каждым достижением. Она часто придумывала разные приятные для всех вещи, Например, неожиданно приглашала команду на обед. Если кому-то нужно было пораньше уйти, то это не вызывало вопросов. Дни рождения детей или семейные торжества всегда считались уважительной причиной. Еще она любила подкладывать на стол каждому маленькие смешные подарочки с забавной запиской. Ее поведение, по словам Бет, нашло отклик в беззаветной преданности всех членов команды. Она вдохновляла нас, и мы были готовы работать сколько угодно, пока не завершим проект. Благодаря ей работа, даже в поздний час, казалась скорее праздником, чем тяжелой ношей. Сама отдача, личная причастность и вовлеченность приносят лидерам доверие и уважение их команд. Так рождается преданность организации. И создается перспектива роста производительности персонала. Демонстрируйте заботу. Людям важно быть уверенными, что вы заботитесь об их интересах, цените и уважаете их, обеспечиваете безопасность, поддерживаете в развитии и на пути к успеху, никогда не потребуете от них того, что заведомо может причинить им какой-то ущерб. Показать ваши благие намерения несложно. Например, Джейн Бингер, отвечающая за развитие лидерских качеств персонала в детском госпитале имени Люсиль Паккард при Стэнфордском университете, в какой-то момент поняла, что людям зачастую нужен самый простой жест, выражающий внимание, заботу, похвалу. Пара слов при встрече в коридоре короткая личная записка или электронное письмо. Им важно знать, что я ценю их и их работу, а не воспринимаю то, что они делают, просто как должное. Для этого не требуется никаких запредельных усилий, говорит Джейн. Наши исследования выявили сильную позитивную связь между тем, насколько активно лидер хвалит сотрудников за хорошо выполненную работу, и тем, Насколько его подчиненные согласны с утверждением, что входящие в его рабочую группу чувствуют, что организация ценит их вклад? Ваше внимание говорит окружающим, что вы принимаете их интересы близко к сердцу. Оценка сотрудниками этого показателя прямо связана с уровнем командного духа и гордости за организацию. Также прямо она коррелирует с тем, как подчиненные оценивают эффективность своего лидера и вероятность, что они будут хорошо отзываться о лидере в беседе с друзьями. Когда австралийский банк Маквари Bank принял решение прекратить работу с ипотечными займами на территории США, Питер Махер, тогдашний руководитель банковских и финансовых услуг, мог просто сообщить новость сотрудникам по электронной почте или перепоручить это менеджеру более низкого ранга. Однако Питер понимал, выразить свое уважение к ним, неравнодушие к их судьбе помогут только честность и открытость. Он прилетел во Флориду и встретился с сотрудниками местного отделения, их было около ста человек. Вот как рассказывает об этом сам Питер. Проблема состояла не в том, что сделать, а в том, как сделать. Я просто сидел и рассказывал, что происходит. Конечно, разговор был болезненный, но я понимал, что нужно вести его прямо и откровенно. Потом, после совещания, несмотря на сильное потрясение и даже разочарование, многие поблагодарили меня за честность. Исследования показывают, что заботливых и внимательных людей чаще воспринимают как успешных лидеров. С другой стороны, опросы говорят о том, что если сотрудники чувствуют пренебрежительное или даже грубое отношение к себе, то они реагируют намеренным снижением эффективности или качества работы. Поступить как Питер, который лично приехал сообщить плохие новости, Это сильный способ показать свое неравнодушие. Каждый лидер должен научиться быть видимым и в повседневных делах. Внимание и забота, которые вы проявляете, делают вас в глазах людей более живым, доступным, человечным. Ходите на встречи, общайтесь с клиентами и заказчиками, бывайте на предприятиях, в филиалах и лабораториях, Выступайте с презентациями, участвуйте в корпоративных мероприятиях, круглых столах, обсуждениях важных вопросов со специалистами. Просто заглядывайте к своим подчиненным, чтобы поздороваться и справиться, как у них дела. Все это показывает людям, что вам интересны они и их работа. Оставаясь с сотрудниками на связи, вы держите руку на пульсе реальности. проявляете свою приверженность общим ценностям, подтверждаете свои слова делами. Рассказывайте истории. Постоянный контакт с сотрудниками делает лидера свидетелем или участником различных случаев, рассказ о которых может стать хорошим примером того, как проявляют себя общие ценности. Рассказ от первого лица всегда действует сильнее, чем пересказ чьей-то истории. Разница между «я сам видел» и «мне сказали, что видели» весьма велика. Вы должны постоянно отслеживать удачи сотрудников, и чтобы они продолжали придерживаться верного пути, и чтобы рассказать об их успехе другим, иллюстрируя таким образом ценности и стремления организации. В процессе вы создаете организационные ролевые модели, которые может взять на вооружение каждый сотрудник. В реальном контексте ценности становятся живыми и осязаемыми. С помощью истории вы можете ярко обрисовать, как сотрудники должны действовать и принимать решения. Изучая действия профессионалов в условиях жизни и смерти, Когнитивный психолог Гэри Кляйн пришел к выводу, что истории – наиболее мощное средство получения и распространения знаний и умений. Причина этого в том, что истории по своей природе являются социальной формой коммуникации. Рассказывая истории, люди передают уроки от поколения к поколению, от одной культуры к другой культуре. Профессор психологии из университета Эмори Дрю Уэстон считает, «Истории, которые рассказывают лидеры, имеют такое же значение, как истории, которые в детстве рассказывают нам родители. Они указывают на то, что есть, что может быть и что должно быть, открывают нам непреложные для рассказчика ценности и его взгляды на мир». Кроме того, истории как нельзя лучше подходят для чествования заслуг и достижений. Фактически, истории сами по себе можно рассматривать как чествование и восхваление опыта, дерзновений и деяний, проявлений мужества и настойчивости, верности ценностям и убеждениям. Существует множество способов сохранить важные события. Например, опубликовать историю в корпоративном издании или годовом докладе, рассказать ее на публичной церемонии, снять видео и показывать во внутренней сети компании или разместить в социальных сетях. В общем, лидерам нужно использовать все возможности, чтобы подхватить реальный пример воплощения принятых ценностей и познакомить с ним членов организации. Лидеров, рассказывающих воодушевляющие истории, подчиненные характеризуют как тех, кто их ценит и помогает развивать лучшие способности и навыки. Вероятность, с которой подчиненный будет положительно отзываться о своем лидере, прямо связана с тем, насколько часто лидер рассказывает стимулирующие истории об успехах сотрудников. Так, у лидеров, занимающих верхние позиции в рейтинге по этому критерию, вероятность получить положительный отзыв примерно в 4-5 раз выше в сравнении с теми, кто рейтинг замыкает. Региональный менеджер по работе с клиентами компании Flexera Software Дастин Шефер рассказал нам, как был поражен, когда однажды во время общей телеконференции вице-президент по международным контрактам Во всеуслышание поведал историю его победы над главным конкурентом, которого удалось потеснить с лидирующих позиций на рынке. Вице-президент завершил рассказ, посоветовав почерпнуть уроки из опыта Дастина. «Он показал, что мой успех стал победой всей компании. Рассказывая обо мне, он обращался ко всем». «Напомнив о наших общих ценностях и достижениях», — говорит Дастин, — этот случай получил отклик у коллег. Даже те, кто прежде мало общался с Дастином, просили его поделиться опытом. Дастин заметил, что все стали гораздо активнее обмениваться информацией, укреплялись контакты, росло взаимопонимание и чувство единения в достижении общих целей. Истории — Намного более эффективный инструмент обучения, мобилизации и мотивации сотрудников, чем выделенные пункты в презентации PowerPoint или твиты руководителя, прочтенные на мобильном устройстве. Внимательно слушая истории, которые рассказывает лидер, сотрудник узнает о ценностях и культуре организации гораздо больше, чем изучая устав и должностные инструкции. Удачно поданная история глубоко воздействует на эмоции, создает эффект присутствия, помогает почерпнуть важный опыт. Вдохновляющие, придающие силы истории поднимают командный дух и помогают людям сплотиться. Привнесите праздник в корпоративную жизнь. Внесите праздники в свой рабочий календарь. Заранее запланированные эти мероприятия — хорошая возможность собрать людей, напомнить, что они объединены общим видением, общими целями, поговорить о достигнутом прогрессе и укрепить командный дух. Вероятно, в вашем календаре уже отмечены дни рождения, национальные праздники, юбилеи и годовщины. Внесите туда... Важные вехи в жизни вашей команды и организации. Так вы покажете всем важность этих моментов. Их будут ожидать. Это никак не мешает спонтанным мероприятиям, но означает, определенные события настолько значимы, что каждый должен уделить им внимание. Прежде всего, необходимо решить, какие корпоративные ценности, исторические события или особые успехи настолько значимы, что стоит их каким-то образом отпраздновать. Возможно, вы хотите отметить команду, создавшую в этом году прорывную технологию, отличить сотрудников, замечательно работавших с клиентами, или засвидетельствовать благодарность за поддержку семьям своих подчиненных. В любом случае необходимо придать этому официальный статус. заранее объявить о предстоящем мероприятии, пригласить участников. Как минимум один праздник в год должен собирать всех и привлекать внимание главным ценностям организации. Задача лидера — сделать такие праздники частью жизни организации. Приведем несколько примеров из книги «Корпоративные праздники», написанный профессором Южнокалифорнийского университета Терренсом Дилом и клиническим психологом М.К.К. Циклические праздники, в частности, календарные, сезонные, ключевые вехи деятельности, корпоративные годовщины. Чествование, в частности, выражение публичной благодарности за отличную работу. Празднование побед. Особые мероприятия, связанные с коллективными достижениями, такие как выпуск нового продукта, принятие новой стратегии, открытие нового офиса, завода или магазина. Ритуалы поддержки, например, срыв контракта, увольнение, смерть коллеги. Кадровые события, приход нового члена команды, повышение или увольнение коллеги. Игры, спортивные или развлекательные соревнования. В Зино Групп в течение года проводят много разных праздников, включая пятничный вечер пения и другие корпоративные вечеринки. А еще есть традиционная новогодняя вечеринка 30 июня. Компания отмечает окончание финансового года. Все отделения участвуют в телемосте, откупоривают шампанское и провозглашают тосты. Сео-компании Barbie Siegel общается со всеми, рассказывает о достигнутом и о том, чего предстоит достичь в будущем. Естественно, не обязательно устраивать праздник по любому поводу, отмечать каждое достижение. Старший менеджер по маркетинговым операциям Cisco Systems Джастин Браката рассказал нам. Какой эффект на него произвел банкет по случаю вручения ежегодных наград в компании, где он работал прежде? Это был прекрасный способ отпраздновать наши успехи и еще сильнее сплотить команду. Были приглашены руководители, авторитетные в нашей сфере лица, все могли познакомиться и пообщаться с ними. Идеальное торжество! Трудно представить, как лучше можно было публично оценить вклад, сделанный нашей командой. Вспоминая об этом, Джастин задался вопросом, а если бы руководство просто разослало электронные письма, чтобы объявить и поздравить нас? И пришел к выводу, что было бы приятно, Но ни в какое сравнение не могло идти с громом аплодисментов, когда награжденный поднимается на сцену и слышит, как о нем и его достижениях рассказывают залу. «Публичное чествование незабываемо. Оно гораздо сильнее влияет на человека и на команду, вызывает прилив гордости, энергии, укрепляет чувство ответственности. Такого заряда хватает надолго», — заключает Джастин. Образцовые лидеры понимают, что культура празднования взращивает чувство единства, необходимое для мотивации сотрудников и сохранения их приверженности организации. Праздничные мероприятия, как подтверждают данные исследований, существенно влияют на то, как люди относятся к своей организации и своему лидеру, то есть напрямую связаны с тем, насколько удовлетворенными они себя чувствуют и как оценивают эффективность лидера. Всегда есть возможность собрать людей вместе, и в хорошие, и в сложные времена, отпраздновать общий успех, воздать должное отличившимся. В любом случае это говорит всем, как ценятся усилия каждого, как важен вклад каждого в общее дело. Праздники вносят свежую струю в жизнь коллектива, пробуждают энергию и энтузиазм, приносят чувство удовлетворенности всем сотрудникам и вам. Время действовать. Празднуйте победы и достижения, чтобы укреплять командный дух. Общее празднование показывает, что успех — Результат работы многих людей. Публичное чествование способствует единству и повышает командный дух. Связывая праздники с общими ценностями, лидер фокусирует внимание сотрудников на следовании им. Социальное взаимодействие укрепляет приверженность сотрудников корпоративным стандартам и ценностям, а также оказывает глубокое влияние на их чувство удовлетворенности. Когда людям необходимо выйти из зоны комфорта, поддержка коллег существенно повышает их стрессоустойчивость. Приложите все силы, чтобы сотрудники не считали свою организацию местом, где умирает радость. Лидер должен лично активно участвовать в церемониях чествования и празднованиях, своим примером показывая, что воодушевлять сердца может и должен каждый. Рассказывая истории о людях, приложивших исключительные усилия и добившихся необыкновенных успехов, лидер предлагает всем остальным образец для подражания. Истории запоминаются, заставляют задуматься о том, как можно развить опыт, становятся ориентиром для действий и поведения в будущем. Личные связи, которые налаживаются благодаря культуре празднования, помогают выстраивать и укреплять отношения, основанные на доверии, сглаживают границы между лидером и подчиненными. Итак, чтобы вдохновлять сердца, следует праздновать победы и достижения, укрепляя командный дух. Это означает, что вы должны Первое. Находить и создавать поводы для того, чтобы собрать сотрудников и вместе отпраздновать достижения. Второе. Предпринимать действия, сигнализирующие о том, что вы поддерживаете сотрудников, помогаете им чувствовать себя частью коллектива. Третье. Сделать радость неотъемлемой частью рабочей обстановки. Смейтесь и радуйтесь вместе со всеми. Четвертое. Лично участвовать в праздниках и торжествах, стараться не пропускать их, активно показывать свою заботу о сотрудниках в трудные времена. Пятое. Никогда не упускать шанс публично рассказать подлинную историю о неординарных поступках и достижениях ваших сотрудников. Шестое. Связывать как календарные праздники, так и спонтанные мероприятия с общими ценностями и победами.